как это было. Папа больше не ездит в Польшу, это выше его сил. Папа сказал маме, я не могу челночить, это выше моих сил, я не могу стоять на рынке, не заставляй меня. У меня есть принципы, зачем меня государство учило, тратило деньги, чтобы я на рынке торговал. Я подумал и решил, я больше не поеду, пожалуйста, не заставляй меня. Ларка закричала, не заставляй его, если он не может, если у него принципы, не заставляй его. Ларка любит папу. Мама сказала, «Господи, боже мой, никого я не заставляю. Почему я у вас всегда во всем виновата? Одна все время купи-купи, другой говорит, что не поедет в Польшу, и при этом я во всем виновата. Вы хотите, чтобы я сошла с ума? Я тоже не могу стоять на рынке, я интеллигентный человек. А если меня увидят студенты?» папа сказал, Он не хочет, чтобы она сошла с ума, а, наоборот, желает ей душевного здоровья. Но позволь тебе напомнить, у тебя, в отличие от меня, нет высшего образования. Ты не преподаватель, а секретарь деканата. Мама сказала, да. А если я уйду с работы, где мои дети будут учиться? Пока я работаю в институте, я их как-нибудь устрою. Папа лег на диван, а по телевизору поле чудес. Я думал, мы с ним смотрим поле чудес, а он вдруг говорит, не знаю, что делать. Я бы заплакал, но я уже забыл, как плакать. Я сказал, я не хочу учиться в Институте культуры, чтобы он знал, что я на его стороне. Не знаю, понял он или нет. А у мамы, наоборот, прекрасное настроение, как будто она счастлива. Вдруг решила купить себе платье. Сказала «Хочу новое платье». Когда мы с ней вдвоем ходили покупать ей новое платье, она все время что-то мурлыкала себе под нос. Мурлыкала в автобусе и в магазине. Сначала зашли в магазин, но там было дорого, и мы пошли на рынок. Купили. Платье красивое. Продавщица сказала «Я сначала подумала, что это твоя сестра». Это была не лесть, мы ведь уже купили платье. Это было объективное мнение. Мама с новой прической в новом платье выглядит еще моложе, и глаза светятся. По дороге домой мы болтали обо всем. Я рассказал ей о Канте, а она мне о том, что виделась с Романом. Думаю, ей все-таки очень хотелось послушать, как он будет хвалить меня за мои педагогические успехи со скотиной. Все-таки мама всегда на моей стороне. Я попросил ее не приходить на фонтанку, и она встретилась с Романом в его офисе. Мама счастливая, красивая, поет, несмотря на папу. Ларка говорит, с папой она разговаривает таким бессильным голосом, а сама поет, как павлин. Ларка бывает очень глупой. Почему павлин? Мы со скотиной в зоопарке долго стояли у клетки с павлином, надеялись, что он запоет, но он молчал. Служитель сказал, что павлины обычно держится тихо. Поют только один месяц в году во время брачного периода. В следующий раз нн пришла, такая же нарядная, как всегда, с сушками, и как будто совершенно забыла о своей обиде. Я понимаю, что вы не верите в Бога. Не говорите «я не верю в Бога», вы сами не знаете, верите вы или нет. Алиса, говори в обществе «я агностик» или Я не уверена, что Бога нет, но и не абсолютно убеждена в обратном. И никогда не спрашивай, религиозен ли твой собеседник, к какой конфессии принадлежит. Это еще более невоспитано, чем говорить о деньгах. Повторяй за мной. Кьер-ке-гор. Кьер-ке-гор. Кьер-ке-гор очень модно. Он критиковал стремление жить удобно и благополучно и при этом считать себя христианином. Алиса, радуясь, что прощена, понятливо кивнула. Алиса записывала. «Конфессия — вероисповедание. Агностицизм — учение, утверждающее непознаваемость мира». вот твою мать!» — неудачно повернулась. И выругалась от боли. «С одной стороны, безусловно, нет», — водружая ее ногу обратно на подушку, сказала н.н «С другой стороны, конечно, тут важно, кто». н.н имела в виду, ругаться матом нельзя, но можно. Алисе использовать абсцентную лексику нельзя, но по-настоящему интеллигентному человеку можно. «Интеллигентный человек матерится, когда считает нужным». У Алисы загорелись глаза, и я тоже был не прочь услышать, как Энн ругается матом. «Скажите что-нибудь, а? Вы-то по-настоящему интеллигентный человек!» Энн, не задумываясь ни на секунду, сказала. «Это была длинная тирада, после которой мы сразу вернулись к Кьеркигору». Кьеркегор определяет человеческую жизнь как отчаяние, но отчаяние – это единственная возможность прорыва к Богу. Делит людей на четыре типа. Обыватель – живет, как все, работает, создает семью. Эстетик – сам выбирает свой путь – наслаждаться жизнью. Этик – им руководят разум и чувство долга. И религиозный человек – посвятивший себя служению Богу. «Бла-бла-бла!» — -бла", зевнула Алиса. «Так, ладно, а пароль?» «Пароль? Не вижу здесь ничего принципиально нового. Старый добрый Кьеркигер, этика отчаяния и веры. Ты говоришь это с легкой усталостью. Вообще фразы должны быть неоконченные, ни в коем случае не оконченные Алиса оживилась, встала Я поняла, поняла. Как будто я все знаю, и мне все надоело. Я скажу, нравственность по Кьеркигору всего лишь следствие веры. И вот так пожму плечами. Правильно? И замолчу. Выучу это на все случаи, и люди будут считать меня суперинтеллигентным человеком. Ну, а теперь Ницше. Ницше модно. Пиши. «Ницшеанский сверхчеловек». Ницшеанская мораль, Ницшеанское деление людей на рабов и господ, Ницшеанские настроения, Ницшеанская мораль. Зачем нам вся эта хрень? Отчаяние, вера, разум, долг. Зачем вообще философия? Затем, что в душе возникает ясность. Человек пережил что-то, но слов про это не знает. Как ребенок, плачет, не понимая, почему ему больно. Только назвав словами, человек начинает понимать себя. Философия — это язык, который расшифровывает сознание. И тут скотина сказал, что у него вши. Скотина сказал, по мне бегают звери. Энен посмотрела и сказала, вши. У нее тоже были вши в 46-м году. Мы с Алисой растерялись и испугались, нет ли у нас в шее. Смотрели друг на друга беспомощно. То ли нам вычесывать друг друга, как обезьянам, то ли брить головы. Одна Энэн вела себя, как пожарник в огне пожара. Знала, что делать, и через полчаса все меры против шеи были приняты. Каждый намазал голову керосином и замотал полотенцем, чтобы не так сильно пахнуть. Все были на своих обычных местах. Мы на диванах, скотина на письменном столе, пахли керосином, и НН рассказывала, что Ницше и Вагнера объединила любовь к Шопенгауэру. Их философско-музыкальный союз был прекрасен, но вскоре Вагнер принял христианство, а Ницше считал, что Бог умер. Мне казалось, что в этой ссоре я на стороне Вагнера. Ну а теперь поговорим о ницшеанской морали. Это очень интересно. Итак, Энэн сделала жест рукой, как будто объявляет артиста, и сказала «А вот и Ницше». И тут вошел Роман и сказал «На лестнице воняет керосином». «Это от нас», — сказал Скотина. «Скотин принес в шеи, а мы намазались керосином и проходим ницшеанскую мораль», — похвасталась Алиса. «Понятно». «Воняете керосином на весь дом и говорите о прекрасном», — сказал Роман. НН вскоре ушла, а Роман остался с нами есть сушки и обсуждать философию Ницше. Роман считал, что «падающего толкни, и слабые не должны мешать жизни сильных» — правильно. Это жизнь. Мы с Алисой, что это фашизм. Все разволновались, как будто философия Ницше — это главное в жизни — но сошлись на том, что философия — это все-таки одно, а уничтожение людей — совсем другое. Затем Роман решил тоже рассказать о прекрасном и рассказал, как сделал свой первый капитал. Я сидел в ней и думал. Вот моя жизнь в этом сраном НИИ с зарплатой 110 рублей. И кем я буду, когда вырасту? Буду лизать жопу начальнику отдела, чтобы защитить Диссер? К сорока сам стану начальником отдела? А когда началась перестройка, я понял, что мой, типа, идеал — начальник отдела, замусоленный неприятностями. Маленький человек, не приспособленный к переменам. Улитка, которую выковыривают из раковины, до конца жизни будет ныть, ах, неужели кому-нибудь так сложно взять и подарить мне пару миллионов? В общем, я подумал, неужели сейчас все помчится, как птица счастья, без меня. ну нет. И ушел. Открыл кооператив — Сделал бабки, потом вышел на другой уровень. Ха. И что теперь? Я строю город солнца. Я долларовый миллионер. Вот сейчас у меня рабочие строят бесплатно. Они-то думают, что я заплачу, а я... Не заплачу. В договоре четко сказано, каждый день задержки — штраф. Они уже работают бесплатно. А скоро вообще будут мне должны. Ты же так смотришь, как будто я ем младенцев. Они работают, а денег не получат. Это нечестно. — сказал я. — Это честно. Они должны сдать мне объект вовремя. А я долгов не прощаю. Я сказал, все равно нечестно. Роман нахмурился, и Алиса, испугавшись, что он уйдет, заторопилась. — Папочка, ты обещал рассказать, как сделал свой первый капитал. Как ты сделал свой капитал? — Вот так и сделал. Сначала шил варежки нейлоновые, синие красные. Думаете, кто-то сразу же делает большой бизнес? «Нет, я сидел в подвале за швейной машинкой и строчил варежки. Продавал их на Некрасовском рынке, сам стоял за прилавком. Некоторым очень важным унизительно за прилавком стоять, а мне вот ничего не унизительно. Нет, вру, есть кое-что, что мне унизительно. Если бы мои дети смотрели вокруг и думали, что у других всего больше, у других все лучше, а сами бы один сникерс на двоих делили». Если бы мои дети видели, что я беспомощный, вот это унизительно, и выросли бы больными на голову. Сами бы всего боялись и не знали, что в этой жизни делать. А мои дети ничего не боятся. Мои дети должны думать, что им повезло у меня родиться. А мне повезло, что я родился у моего папы, — сказал я. Не знаю, что на меня нашло. я спорил с Романом, как будто мне семь, как скотине. Алиса подтвердила, — Папочка, нам очень повезло у тебя родиться. И толкнула скотину. Скажи, что ты ничего не боишься. Я ничего не боюсь, кроме темноты и еще крыс. А потом что было? А потом нашел дураков. Иногда нужно спрятать свой ум, потерпеть. Я нашел дураков, а они вытащили для меня каштаны из огня. А потом? Потом суп с котом. Где они теперь, эти дураки? Где? Нигде. Полезли в огонь и сгорели. Это уже не для ваших ушей. Я вам рассказал самое важное, мои принципы жизни. А дуракам, проигравшим, так и надо. Проигравшим так и надо. Падающего толкни. Вот что я обо всем этом думал. Роман — нецшанец. А о своем отце думал так. Пусть мой папа и не приспособлен к переменам, пусть он как улитка, но у него есть другие качества. Например, улитка не будет толкать падающего. В тот вечер Роман повел нас всех в ресторан. Алису в инвалидном кресле попытались вынести на руках, не справились, тяжело, пришлось оставить ее дома. Роман сказал, именно сегодня пойти в ресторан Необходимо. Швейцару на входе в гостиницу «Европейская», сказавшему мест «нет», Роман небрежно бросил «Стол заказан на фамилию Собчак. Вы меня не узнали?» Все горожане знали мэра в лицо. Швейцар никак не мог подумать, что Роман — это Собчак. Но у Романа была такая сила убеждения, что на секунду швейцар подумал то, что нужно Роману. Как только мы вошли в зал, стало ясно, почему было необходимо пойти в ресторан именно сегодня. Потому что мы пахли керосином, скотина и я. Мне было шестнадцать лет. Официанты и люди за другими столами смотрели на нас с опаской. Нас все нюхали. И, конечно, мне хотелось убежать, испариться, провалиться сквозь землю. Роман сказал... — Сиди спокойно, Петр Ильич. Я хочу воспитать в скотине независимость. И в тебе тоже. Всегда будь собой. Сиди и воняй керосином. Ты сейчас учишься всегда быть собой. — И ты тоже, скотина. — Почему я сейчас учусь быть собой? Я ведь не собираюсь всегда пахнуть керосином, — сказал скотина.